208-я ночь Когда же она стала 208-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что, когда Камарас заман окончил говорить стихи и отдохнул, он вошел в городские ворота, не зная, куда направиться. Он прошел город насквозь, сначала до конца, а вошел он в ворота, ветшие из пустыни. И шел до тех пор, пока не вышел из морских ворот, и никто его не встретил из жителей города, а город был на берегу моря». И камар заман вышел из морских ворот и все шел, пока не дошел до городских садов и рощ. Он вошел под деревья и пошел дальше, и, придя к одному саду, остановился у ворот. И к нему вышел садовник и поздоровался с ним. И камар заман ответил на его приветствие, а садовник сказал ему «Добро пожаловать!» и воскликнул «Слава Аллаху за то, что ты пришел, нетронутый жителями этого города! Войди же скорее в сад, пока тебя не увидал никто из его обитателей!» И тогда Камар заман вошел в этот сад, потеряв разум, и спросил садовника, что за история с жителями этого города, и в чем дело. И садовник ответил, «Знай, что здешние жители все маги. Ради Аллаха расскажи мне, как ты пришел в это место, и какова причина твоего прихода в нашу страну». И Камар заман рассказал садовнику обо всем, что с ним случилось, сначала до конца. И садовник до крайности изумился и сказал, знай о дитя моё что страны Ислама далеко отсюда, и от них до нас четыре месяца пути по морю, а по суше так целый год. У нас есть корабль, который снимается раз в год и уезжает с товарами к берегам земель Ислама, и оттуда он едет в море Эбеновых островов, а оттуда к островам Халидан, где царствует царь роман Тут Камар заман немного подумал и понял, что самое подходящее для него — жить в саду у садовника и работать у него в помощниках. Возьмешь ли ты меня к себе помощником в этот сад? Спросил он садовника. И тот сказал, слушаю и повинуюсь. И садовник научил его, как отводить воду к грядкам и к деревьям. И комар-аззаман принялся отводить воду и обрезать траву косою. И садовник одел его в короткий голубой кафтан до колен. И комар-аззаман остался у него, поливая кусты и плача обильными слезами. И не имел он покоя ни ночью, ни днем, так как был на чужбине. И о возлюбленной своей говорил он стихотворение и среди того что он сказал были такие стихи Обет выдавали нам исполнители его и слово сказали вы поступите ли вы так не спали мы так велит нам страсть когда спали вы а спящие не равны с не спящими никогда мы знали и раньше страсть свою вытаить могли но сплетник вас подтрекнул сказав и сказали вы возлюбленные души и в гневе и в милости Что с вами бы ни было, вы — цель моя, только вы. Есть люди, кому вручил я дух мой измученный. О, если бы сжалились и милость явили мне, не всякое око ведь, как око мое горит, и любит не всякая душа, как моя душа. Жестоки вы были и сказали, любовь ведь зла. Вы правы. Так сказано и было, до да правы вы. Спросите влюбленного, вовек не нарушит он обета, хотя погонь в душе и пылал его». И если противник мой в любви меня судит сам, Кому я посетую, кому я пожалуюсь? И если бы не был я любовью разорен, То сердце мое в любви безумным бы не было. Вот что было и случилось с Камар-Аззаманом, Сыном царя Шахрамана. Что же касается его жены Сид Будур, Дочери царя Альгаюра, То она, пробудившись от сна, Стала искать своего мужа Камар-Аззамана И не нашла его и она увидала, что ее шальвары развязаны, и, посмотрев на узелок, к которому был прикреплен камень, увидела, что он развязан, на камень исчез. «О, дива Аллаха!» — подумала она, — «где мой муж? Он, кажется, взял камень и ушел, не зная, какая в камне тайна. Узнать бы, куда это он ушел, но, наверное, случилось диковинное дело, которое заставило его уйти, иначе он не мог бы расстаться со мною ни на минуту. Проклини Аллах этот камень и проклини час его создания». Потом сид подумала и сказала про себя. «Если я выйду к людям и осведомлю их об исчезновении моего мужа, не позарятся на меня. Здесь непременно нужна хитрость». И она поднялась и надела одежду своего мужа, Камара Замана, и надела такой же тюрбан, как его тюрбан, и обулась в сапоги, и накрыла лицо покрывалом, а потом она посадила в свои носилки невольницу и, выйдя из шатра, кликнула слуг. И ей подвели коня, и она села верхом и велела погрузить тяжести, и когда они были погружены приказала трогаться и они выступили так будур скрыла это дело и никто не усомнился что это комар аззаман так как она походила на него и станом и лицом и будур со своими людьми ехала не переставая в течение дней и ночей пока они не приблизились к городу выходившему к соленому морю и тогда она остановилась в окрестностях города и велела разбить палатки в этом месте для отдыха. А затем расспросил об этом городе, и ей сказали, «Это Эбеновый город, владеет им царь Арманус, а у него есть дочь по имени Хаят Аннуфус». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.